Беседа пятнадцатая. Эпоха Екатерины Великой. Давно было подмечено, что лучше всех место того или иного монарха в истории определяет не мнение историка, не словословие придворных или критика современников, и даже невидимые результаты царствования. Мнение народа – вот своеобразный, но очень четкий и верный критерий исторической популярности монарха. Известна масса случаев, когда царь, носимый в прямом и переносном смысле на руках, по своей смерти быстро оказывался на задворках истории своей страны. А если и вспоминался, то только для того, чтобы привести его в сравнение. Ну, конечно же, отрицательное. Когда умер Николай I, правивший Россией 30 лет, из круга его приближенных вышла некая идея переименовать Россию, ну, в честь покойного, в Николавию. Много позже предлагалось в честь великого вождя всех времен и народов переименовать Москву в Сталинодар. В середине 80-х годов XX -го века, когда смерть очередного генсека влекла за собой переименование все новых и новых городов, ситуация и вовсе достигла абсурда, естественным выходом из которого стало возвращение городам их исторических названий. Интересно заметить, что в тех случаях, когда тот или иной деятель не был политически, а по-человечески, лично значимым Название городов ухо не резали. Горький, Калинин. Но вернемся к историческому месту царя и к тому, что его определяет. Николай Васильевич Гоголь давно подметил особые свойства русского языка. Как припечатает, так навсегда. Вот как он писал. «Выражается сильно русский народ. Если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в рот и в потомство». И как уж потом не хитри и не облагораживай, хоть заставь пишущих людишек выводить его от древних княжеского рода, ничего не поможет. Среди предков московской боярской династии Романовых, позже ставшей царской, был Андрей Кобыла. И одна из ветвей его потомков так и шла, сохраняя имя предка – Кобылины. К той семье принадлежал известный драматург XIX века Сухово Кобылин. Само собой, Романовым со временем это родство стало казаться не совсем благозвучным. И срочно был сыскан какой-то обрусевший немецкий князек по имени Камбила. На это-то и можно отнести намек тонкого насмешника Гоголя. До нас дошли многие народные характеристики властителей древности. Мы о них уже говорили. Ольга и Владимир святые, Ярослав мудрый, святополк окаянный, братья Гориславичи. Князьям-полководцам однажды совершившим великое дело, прикипали ее в памяти народной прозвища мест сражений – Невский, Донской, а вот имени Ивана IV, Грозного, слышатся не только пугливое почтение, но и, более того, нечто, переходящее в страх. Иной раз скользит в прозвищах и хитрая московская усмешка, но не злая. Второго царя династии Романовых звали Тишайшим, да век его был ох, как не тих, тут и разин и присоединение Украины – И начало решительных реформ. Со временем эта традиция, давать царям прозвище, была использована и властными кругами. Да, не прижились горделивые наименования. Александра I помнят вовсе не по его официальному прозванию, благословенный. Николай I так и остался в истории под никак не симпатичным определением Палкин. Александр II, проведя нужную, но уж очень запоздавшую реформу по освобождению крестьян, только своим окружением и газетами именовался «Освободителем». И также Александр III, которого, за то, что он не вел ни одной крупной войны, окружение называло «миротворцем». Последнему Романову не повезло еще более. Если в официальных прозвищах его отца и деда звучало хоть и безразличие, но торжественное, то Николай II вошел в историю как «кровавый». И только два монарха вошли в нашу историю как «великие». Это Петр I, вздыбивший Россию и нищая ни своих, ни чужих сил, погнавший ее по тому пути, который ему казался единственно верным, и Екатерина II. Ну, с Петром все более-менее ясно. А что же немка, случайно, в общем-то, оказавшаяся на русском престоле? Родилась София Фредерика Ангаль Цербская в 1729 году в очень небогатом владении своего отца. И всего достоинства у семьи только и было, что пышный титул. Елизавета Петровна здраво рассудила, что ее племяннику, фактически немцу, галштинскому принцу, будет проще привыкать к России, если его жена, то есть самый близкий человек, будет общего с ним воспитания и языка, а уж их ребенка, оторвав, если надо, от матери, воспитаем в русском духе. Подход, чего скрывать, жестковатый, но сама Екатерина со временем свою предшественницу превзойдет. Принцессу привезли в Россию. И интересно заметить, что в ее конвое находился и небезызвестный барон Мюнхаузен, но реальный, а не книжный. После того, как в 1745 году состоялась свадьба Петра Федоровича и Софии Фредерики, крещенной в православии как Екатерина Алексеевна, Елизавета установила за молодыми надзор, а мать будущей царицы отправила обратно, чтобы та не оказывала на дочь ненужного пронемецкого влияния. Несмотря на то, что у Екатерины были видные предшественницы – легкомысленная Екатерина I, сумрачная Анна Иоанновна, да и сама Елизавета Петровна – шансов пойти по этому же пути у нее почти не было. Первые две были вдовами, Елизавета была вовсе не замужем, о ее брате с Шуваловым знали очень немногие. Но супруг самой Екатерины был молод, государыня Елизавета Петровна полна здоровья – И Екатерине предстоял длительный, 18-летний период в ожидании своего шанса. Довольно быстро молодой жене пришлось решать несколько важных задач. Во-первых, муж ее едва ли не игнорировал, проявляя выходящую за рамки приличий симпатию к самым разным дамам, только не к своей жене. Во-вторых, с этой проблемой стыковалась и другая. Ответственность за продолжение царственного рода лежала именно на жене. И только. А Елизавета ждать не хотела. Воспоминания юности, связанные с династической неразберихой после смерти Петра I, вынуждали требовать от невестки и возможного, и невозможного. Стране был нужен наследник. Когда Павел родился, в светских кругах открыто называли имена возможных виновников этого торжества. Имени мужа Петра Федоровича при этом, естественно, не звучало. Одним из самых вероятных претендентов на отцовство считается граф Сергей Салтыков, настолько не скрывавший своей любовной связи, что его пришлось отправить в своеобразную ссылку в Англию. Лишенная сына, а Елизавета действительно отобрала у нее маленького Павла, лишённая мужа, того поглощали две страсти – романы и изучение прусской военной системы, Причем страсть вторая была явно сильнее. И не получившая опоры от своей официальной свекрови, царица всю жизнь с подозрением следила за немкой-невесткой, пометуя свой личный опыт, Екатерина потерпела крах в своих самых лучших устремлениях. Когда-то еще в 14 лет она составила план: понравится мужу, понравится Елизавете и понравится народу. Оставалось жить для себя, набираясь опыта, чтобы выжить в сложных дворцовых интригах. Вот еще одна ее фраза: 18 лет скуки и одиночества заставили меня много читать. Много позже период ее правления назовут просвещенным абсолютизмом то есть властью единоличной, но образованного человека. В случае с Екатериной это так и было. Активно и охотно общаясь с европейскими энциклопедистами, она и узких специалистов подчас ставила своими познаниями в тупик. Известен случай, когда она английского посла привела в удивление обширными знаниями о законах его страны. Постепенно осваиваясь в тонкостях дворцовой и внутренней политики, Она стала чувствовать интерес и к делам внешнеполитическим. Екатерина оказалась под влиянием уже упоминавшихся в предыдущей беседе канцлера Бестужева и английского посла Вильямса, видевших в ней своего агента влияния на высшем рубеже власти. Ну что ж, Елизавета держала свою невестку в черном теле, муж с удивительным постоянством ее игнорировал, ну, по-трезвому, по-пьяному он стремился привить ей вкус к правильному обращению с оружием а поклонники обходились недешево, да и откупаться от соглядатаев Елизаветы тоже надо было. В итоге, в период Семилетней войны Екатерина оказалась в стане тех, кто, может и не желая поражения России, больше выгод для себя видел от побед ее врагов. История этого периода требует отдельного и обстоятельного рассказа, а я же ограничусь тем, что упомяну об одном случае – Елизавета как-то вызвала Екатерину и, потрясая пачкой перехваченных документов, обвинила невестку в государственной измене. Екатерине удалось как-то оправдаться, но не тронула ее грозная свекровь только потому, что та была матерью наследника престола. Екатерина на время успокоилась, так сказать, тем более, что успехи русского оружия делали ненужной всякого рода тайную переписку. Итак, в конце 1761 года Елизавета Петровна, умерла, и на русский престол взошел представитель новой династии Галштейн Готтерпов, по политическим соображениям взявший фамилию Романов, Петр Федорович, Петр III Правил он очень недолго, а среди царей Романовых меньше всего полгода. Петра в русской истории принято ругать, и есть за что, хотя некоторые его решения были весьма интересны. Как уже упоминалось, Петр III видел образцом во всем для себя Прусского короля Фридриха Великого. То, что армии того в хвост и в гриву били русские войска, молодого царя не смущало. А в государственном устройстве этим идеалом была Пруссия. Петр уравнял в правах православных и протестантов, большинство немцев протестанты, тем самым открывая ворота перед переселением немцев в страну и подрывая тем самым позиции православной церкви. Для Петра было неважно, кто человек по вероисповеданию. Главное, чтобы он исправно платил налоги. Петр передал в управление государству все церковные земли. Впрочем, в этом направлении шли реформы еще и Петра Первого. Петр упразднил наводившую ужас тайную канцелярию и отменил пытки. Если пытки в Европе в то время действительно становились редкостью, то без структур государственной безопасности обойтись все же не удалось. Петр расширил права дворян, но одновременно он был готов отправить цвет петербургского дворянства, гвардию, на войну или, по меньшей мере, подальше от столицы. У него были свои доверенные войска. Наконец, Петр лихорадочно, бросив все, что было завоевано, заключил мир с Пруссией и совершил уж вовсе сумасбродный поступок, подчинив русские войска тому самому битому Фридриху Великому. Этими-то не строениями, а Петербург лихорадила, и решила воспользоваться Екатерина. В ответ на демонстративное обособление мужа в кругу своих приближенных, она начала резко менять свою линию поведения как лично, так и политически. Она обратилась к представителям, так сказать, русской партии при дворе. В частности, к видному государственному деятелю Никите Панину, ставшему поначалу фактически ее учителем в государственных делах. Панин предполагал управлять неопытной и, как ему казалось, склонной к развлечениям императрицей. Екатерина стала развивать свои отношения с иерархами православной церкви, умело дистанцируясь от всего наносного, нерусского. Она стала совершенствовать свой русский язык полностью избавившись от немецкого акцента, а в разговорах старалась уместно использовать пословицы и традиционные тогдашней культуре обороты речи. Популярность императрицы поначалу росла как бы в пику действием ее мужа, но вскоре Екатерина смогла одновременно с обретением популярности найти и реальную силу, способную доставить ей власть. В тех странах, где слабы политические партии, роль двигателя прогресса берут на себя часто те силы, Которые поначалу политики чураются, военные круги. В России, как уже говорилось, при слабой экономике и неразвитой местной власти армия фактически была хребтом единого государства, да и не раз уже войска привлекались к решению проблем выбора монарха. Базировавшуюся в Петербурге гвардию таким образом можно считать эдакой вооруженной партией, за которой стояло все благородное служилое сословие, дворянство российское. Смычку интересов Екатерины и гвардии обеспечили ее тогдашние фавориты, братья Орловы, ставшие центром заговора. Интересно отметить, что маскировку заговорщики придумали с учетом местной специфики. Встречи проходили под видом пьяных загулов в доме Орловых, где могли, не вызывая подозрений, встречаться офицеры для крупной карточной игры. Тем не менее, и в окружении Петра заметили повышенную активность гвардии и правильно связали ее с молодой императрицей. Один из заговорщиков был арестован, а сама Екатерина в это время находилась вне Петербурга. Воистину, о руководителе можно судить по тем людям, которыми он себя окружает. Отлаженный механизм переворота и в отсутствие Екатерины сработал. Усилиями Орловых императрица была доставлена в столицу, где уже был подготовлен к выступлению Измайловский полк гвардии. Воззвав к солдатам, Екатерина лично возглавила переворот, принесший ей в итоге корону. В завершение этой темы несколько слов еще об одной исторической загадке – смерти Петра III. Оставшись без подданных, с небольшой группой приближенных, он поначалу пытался как-то бороться с ситуацией, плавал даже в Кронштадт, но и там едва не угодил под огонь пушек. Сдавшись на милость победительницы, Петр уже на следующий день, 10 июля 1762 года, отрекся от престола в обмен на право сохранить жизнь и некоторые условия привычного комфорта. Однако отречение его автоматически предполагало уход со сцены и Екатерины, как жены отрекшегося императора. Напомню, что задолго до этих событий был разработан порядок действий. Проигравший, так сказать, супруг, должен был или умереть, или уйти в монастырь. В случае с Петром III на последнее рассчитывать не приходилось. В течение недели между отречением и опубликованием специального манифеста в Ропше, где под домашним арестом и находился царь, Произошло трагическое событие, в котором историки традиционно винят братьев Орловых. Скорее всего, на них лежит организация, чем исполнение убийства. Более того, в своей записке «Царица» Алексей Орлов, собственно, и назвал убийцу бывшего царя. Вот как звучит цитата из покаянного письма Алексея Орлова. «Свершилась беда, мы были пьяны, и он тоже. Он заспорил за столом с князем Федором Борятинским». Не успели мы разнять, а его уж и не стало. Сами не помним, что делали. Но все до единого виноваты. Достойны казни. Повинную тебе принес, и разыскивать больше нечего. А среди этих строк другие, требовательные. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Помилуй меня хоть ради брата. Прости или прикажи скорее окончить. Документ, кстати, оправдывал царицу в глазах сына, Павла. Но тот этому документу, похоже, так и не поверил. Екатерина II вступила на престол в возрасте 33 лет и правила практически всю вторую половину XVIII века по 1796 год. И эпоху эту стали называть по ее имени Екатерининской. Вступая на престол, она совершила на самом деле двойной захват власти, отняв ее у мужа, Петра III, и не передав сыну Павлу, единственному законному наследнику трона. Именно об этом мечтала Елизавета Петровна. Став императрицей, Екатерина понимала всю шаткость своего положения и всячески старалась избежать столкновений с поставившими ее на трон дворянами. В августе того же 1762 года Сенат утвердил результаты переворота, а в сентябре Екатерина короновалась как самостоятельный монарх. Но и эта легитимизация узаконения сразу ситуацию не стабилизировала. За время правления Елизаветы Петровны в Шлиссельбургской крепости вырос отстраненный от власти император Иван VI. И на протяжении 1762-1764 годов несколько раз возникали заговоры для освобождения его и отстранения Екатерины. Впрочем, заговоры были все неудачные. Найдя ключик к симпатиям дворянства, Екатерина обезопасила себя от дворянских же заговоров пока не появился призрак, ее покойного мужа, уже из казацкой среды. Положение страны в начале царствования Екатерины II было сложно. Предыдущие правители войны давно истощили казну. Чтобы лучше понять положение дел в России, Екатерина II предприняла в первые годы правления ряд поездок по стране, во время которых она увидела воочию, насколько велика русская земля и насколько сложны и многообразны происходившие в ней процессы. Как уже говорилось... Еще в молодые годы Екатерина читала произведения французских просветителей Вольтера, Руссо, Монтеские, Дидро и считала себя их ученицей. С некоторыми она длительное время переписывалась, приглашала в Петербург. Французские просветители считали, что все люди от природы свободны и имеют равные права. Один из путей достижения этой цели философы видели в деятельности просвещенных монархов. На основе идей, европейских просветителей, у Екатерины II и сложилось определенное представление о том, что необходимо делать для просвещения государства. В соединении со знанием российской действительности эти представления и повлияли на формирование политической программы правления Великой Императрицы. Она придавала огромную роль законодательству, считая, что законы создаются для воспитания граждан, и что уже этим можно снимать возникающие проблемы. Иногда в ее адрес употребляется термин «легисломания» – «нездоровая тяга к написанию законов», хотя в случае с Екатериной II эта тяга была как раз и здоровой, и своевременной. К ее чести она признавала в этом и иной авторитет. «Какой закон не начинаю готовить», – шутливо жаловалась она своим приближенным, «то сразу прошу посмотреть в архивах Петра I, и точно, именно то, что надо, у него и обнаруживается». Дать закон и заставить его выполнять, соблюдать – так можно охарактеризовать цель правления Екатерины. По подсчетам историков, императрица за годы своего царствования издавала по нескольку законов в месяц. Одной из первых реформ ее стало раздробление Сената на несколько департаментов, отделов, с определенными полномочиями и компетенцией. Сенатская реформа улучшила управление страной из центра, но Сенат лишился законодательной функции – которая все более переходила к императрице. В 1764 году была ликвидирована автономия Украины, гетманство, а затем в государства перешла и земельная собственность монастырей. В качестве компенсации государство установило штаты и оплату церковных служителей. Под воздействием идей европейских просветителей Екатерина решила выработать новый свод законов, который, сохраняя нетронутым самодержавие, давал бы основания говорить о России как о правовом государстве. С этой целью Екатерина созвала в 1767 году в Москве специальную уложенную комиссию для составления нового свода законов Российской империи взамен явно устаревшего соборного уложения 1649 года. В работе уложенной комиссии участвовало около 600 депутатов, представлявших дворянство, государственные учреждения, крестьян и казачество. В качестве руководящего документа для комиссии императрица подготовила наказ – теоретическое обоснование политики просвещенного абсолютизма. Целью самодержавия Екатерина объявляла благо всех подданных. Работа комиссии началась летом 1767 и продолжалась более года. Но, по мнению императрицы, представители сословий больше думали о своих благах, а не о государстве в целом. Под предлогом начала войны с Турцией комиссия была распущена на неопределенное время, так и не составив нового сборника законов. Впрочем, наиболее острыми были споры по крестьянскому вопросу. Они приняли предельно сложный и затяжной характер, но царица поначалу склонилась все же к сохранению крепостничества в прежнем виде усилив права дворян по отношению к своим крестьянам. Принятые ею законы окончательно признали крепостных частью собственности дворян. Ссылки на каторгу каралась всякая жалоба крепостного на своего помещика, а любая челобитная крепостного приравнивалась к ложному доносу. Однако вскоре Екатерине пришлось еще раз и всерьез задуматься о проблеме крепостных отношений в стране. Совершенствование государственного аппарата – и увеличение прав дворян самым прямым образом отражались на крестьянах, основном – тягловом, податном сословии страны. Доведенные до отчаянья, они убегали от своих господ, а иногда брались из оружия. Насчитывается более 40 выступлений крепостных еще до крестьянской войны Пугачевы. Стало широко распространяться самозванчество. Известны сведения минимум о шести случаях появления Петров Третьих, двойников погибшего императора. В верхушечном перевороте крестьяне увидели стремление помещиков дворян не дать царю объявить волю. Дал же царь больше прав дворянам, значит и крестьянам очередь пришла. Подогревала обстановку и то, что покойного императора во время похорон не узнавали даже близкие. Сведенное гримасой болью лицо было загримировано, так что легенда о том, что похоронили кого-то другого, а царь скрылся среди верных людей, возникло уже и на его похоронах. В такой обстановке и вспыхнула последняя в истории царской России крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева. Принимая с 17 лет участие в войнах с Пруссией и Турцией, он получил младший офицерский чин Харунжева за храбрость в боях. Пугачев, хотя и был неграмотным, не раз выступал в роли челобитчика от крестьян и простых казаков – За что и был арестован. В 1773 году Пугачев бежал из казанской тюрьмы на Яик, на реку Урал, где местным казакам он и представился как император Петр III, чудом спасшись. Ряды восставших росли очень быстро, и особый размах и силу придала восстанию участие в нем, помимо казаков, крепостных крестьян, мастеровых, работных людей Урала, а также башкир, марийцев, татар, удмуртов и других народов Поволжья. Казачья верхушка надеялась получить больше свобод. Раскольники, действуя из-за кулис, видели в Пугачеве выразителя своих интересов. Крестьян вела ненависть к феодальным порядкам и вера в доброго царя. А поволжские полуязыческие племена просто подчинялись белому «бачке-государю», как они его называли. В период своего наивысшего размаха крестьянская война охватила огромную территорию от Прикаспия до Нижнего Новгорода, с юга на север, и от Дона до Уралья с запада на восток. Вопрос этот в истории довольно интересен, хотя и является спорным. А что же преследовал новый крестьянский лидер? В мировой истории действительно известно несколько случаев прихода к власти крестьянских царей и основания ими новых династий. Но все они очень скоро воссоздавали то, против чего поначалу боролись. В отличие от типичного наемника Болотникова и узкоказачьего атамана Булавина, только два крестьянских предводителя могут в нашей истории, как мне кажется, претендовать на роль народного лидера – Разин и Пугачев. Ну что ж, Разин был по меньшей мере честнее. Он не пользовался монархической идеологией, а призывал к вольности. Много позже нечто подобное возьмет на вооружение и батька Махно. Пугачев тоже был казак, но казак уже из иной эпохи, из эпохи служилого казачества, казачества, ставшего на службу государству, и он довольно быстро начал использовать все атрибуты царской власти, как в всамделишный царь, а не как народный вождь. Пугачев всерьез именовал себя Петром Третьим, рассылая под этим именем свои манифесты. Это при том, что писанному слову на Руси всегда верили охотнее. Часть своих сподвижников царь, Так сказать, пожаловал князьями и графами А при помощи жуликоватых купцов Утверждал о своей связи с сыном Павлушей Который готов якобы поддержать отца Против преступной матери и жены Екатерина на это ответила ироническим прозвищем Воскресшего супруга Маркиз Д. Пугачев Первый этап крестьянской войны Был связан с захватом небольших городков На Яике, Урале И осада Оренбурга Крупнейшей крепости на юго-востоке России Царские войска, посланные на выручку Оренбурга, были разбиты, и на стороне самозванца выступили баштирские племена во главе с небезызвестным Салаватом Юлаевым. Напуганная размахом крестьянского движения, а в это время шла очередная русско-турецкая война, Екатерина поставила во главе правительственных войск бывшего руководителя уложенной комиссии генерала Бибикова. В марте 1774 года начался второй этап крестьянской войны – Пугачев, потерпев поражение в районе Оренбурга, двинулся, тем не менее, на Урал, откуда, укрепившись заводскими рабочими, пошел на Казань и взял ее в июле 1774 года. Однако вскоре и к этому городу подошли основные силы царских войск. Пугачев в открытом бою снова потерпел поражение, и с отрядом только в 500 человек ему еле удалось спастись. Начался третий, заключительный этап – в ходе которого Пугачев старался взбунтовать народы по Волжье. В ходе движения на юг Пугачевцы захватили ряд городов, в том числе Саранск, Пензу и Саратов. Последнее поражение он потерпел только после неудачной попытки взять царица. Группа зажиточных казаков, видя неудачи и стремясь заслужить милость императрицы, схватила Пугачева и выдала его властям. 10 января 1775 года вождь крестьянской войны и его ближайшие сторонники были казнены в Москве на Болотной площади. Объективности ради надо добавить, что был он человеком изрядного личного мужества. Когда перед казнью его начал ругать за измену стране и царице один невзрачный дворянин, Пугачев, не вытерпев, ответил, «Много я перевешал вашей братьей, но такой гнусной абразины еще не видел». Внутренние выступления редко когда ведут к серьезным преобразованиям в стране. Напротив, правящий класс сплачивается вокруг трона. И надо быть не просто монархом, но и умным и образованным человеком, чтобы видеть симптомы тяжелой болезни в государстве. Екатерина не сразу, но нашла свой способ выйти из сложной ситуации. Опасаясь, что отмена крепостного права сразу наполнит страну вольными людьми, и это подорвет права опоры трона и армии дворян, Екатерина нашла выход в библейском примере. Моисей, выводя иудеев из египетского плена, 40 лет водил их по Синайской пустыне, чтобы сменились поколения, помнившие рабство, чтобы привести в землю обетованную свободных людей. Екатерина планировала отменить рабство для детей крепостных, с тем, чтобы этот процесс более-менее спокойно шел десятилетия, без резких и в российской специфике болезненных скачков. Поясню отдельно. От царя в крепостной, то есть договорной, крепость – это договор, от царя в крепостной зависимости находились и дворяне, и крестьяне. И пока дворяне были обязаны царю служить, крестьяне были обязаны их кормить. Но еще Пётр III, а за ним и Екатерина, освободили дворян от обязательства служить, подчеркну, обязательства, а не от самой службы, государству. Дело в том, что дворянин служил за землю, а ее лимит в стране был невелик. велик, ну, пригодный для дворян, конечно, земли. Екатерина, освобождая дворян, избавляла государство от обязанности наделять дворян землей, переводя благородное дворянство на жалование, превращая его в чиновничество. Все равно бы никуда дворянские дети не делись бы, так как действовал введенный Петром I Майярат, принцип по которому имение мог наследовать только один сын все равно дворяне пошли бы на службу и государству, и короне. Но крестьяне эти хитросплетения не понимали, видя, что дворяне избавились от своего крепостного так сказать, положения, на деле свобода не служить, оборачивалась свободой умереть с голоду. Возможно, что Екатерина пошла бы на предоставление свободы крестьянам именно по тому варианту, о котором говорилось чуть выше, если бы не напугавшая императрицу Великая Французская Буржуазная Революция. В следующей беседе продолжим разговор об эпохе Екатерины Великой.